Глава 12. Книжная лавка. К сожалению, наша романтическая идиллия долго не продлилась, так как появился Ригор. Хотя к тому времени уже элита стала жаловаться, что я слишком заколола её щетиной. Кузнец собирался войти в комнату прямо так. Хорошо, девушка защёлкнула защёлку, и вместо того, чтобы открыться, мы просто услышали, как что-то массивное ударилось о дверь. Этот неожиданный звук оторвал нас от поцелуев и заставил меня подскочить. Лито тоже это напугало. «Открывайте! Чего заперлись?» – послышался недовольный голос Регора. Но открывать мы не спешили. За считанные секунды мы попытались привести себя в порядок. Девушка быстро пригладила растрепавшиеся волосы и поправила слегка помявшуюся блузку. Я тоже поправил рубашку, хотя она и обычно выглядит на мне несколько смешно. «Ну и чего, заперлись!» – недовольно проворчал Регор, заходя в комнату и оглядывая нас внимательным взглядом. «Пап!» – Лида сверкнула глазами в сторону отца. «Вообще-то невежливо, вот так вламываться!» «А нечего!» – Регор хотел было что-то сказать, но передумал, махнув на нас рукой. «Дескать, что с нас взять?» Про отношения он догадывался давно, но встревать в них не хотел. и я уважал его за это решение. Добрались без приключений? Регор словно в воду глядел. Не став ничего таить, мы кратко пересказали ему то, что случилось с нами по дороге. Ну вы даете. Охнул он. Зря вы за малявкой побежали. Тут ведь целая банда орудует. Кто-то ворует, а кто-то этих воров охраняет. Местные знают, если у тебя спёрли кошелёк, то надо звать стражу и говорить приметы воры, куда побежал. Конечно, шанс, что деньги вернут, мал, но он есть. А вот лично преследовать не советую, тем более в каких-то безлюдных переулках. А ты, молодец-ку, двоих вооружённых уложить. Убивает не нож, а человек. Какой толк от оружия, если не умеешь им пользоваться? Высказал я. Хорошо сказано, согласен я, внул Егор. Но всё равно будь аккуратнее. Не хочу, чтобы тебя убили. Лида же потом плакать будет. Отец, рыкнула девушка. Нельзя говорить такие вещи. Да я чего? Попытался ригироваться, отец. Просто волнуюсь и даю советы. А то он за месяц уже в две драки успел влезть. Одно дело драться с дурачком Дарнаном, а другое с местными бандитами. Поговаривают, что здесь не главарь всей этой шайки, один из шести мечников. Так что будь настороже и больше ни во что не лезь. Я вот что? кивнул сказал я, хотя не понял про каких мечников шла речь. Ну и славно. И какие планы у вас, молодёжь? Да никаких. У меня и вправду не было никаких конкретных планов. Разве что пригласить Литу в какой-нибудь ресторан, а также разузнать по поводу быстрой и непыльной работы. А я планирую сходить в книжную лавку, довольно заявила девушка, предчувствуя радость открытия новой книги. Я так надеюсь, что вышел новый том о герцогине Онды. Интересно, она всё-таки вышла замуж за Фердинанда или злой некромант помешал их счастью? Услышав это, я довольно хмыкнул. она сейчас похожа на наших домохозяек которые подсели на бразильский сериал ты чего смеешься настороженно спросила она ничего ничего тут же ответил я едва сдержавшись чтобы не захохотать во весь голос пойдешь со мной почему бы и нет пожал я плечами все равно каких-то четких планов у меня не было думал может погулять по городу посмотреть как живут местные но одно другому не мешает и Регор пошел по своим делам, а Лита к моему разочарованию решила пойти освежиться. В итоге я остался наедине с самим собой, что тоже было не так уж и плохо, порой полезно побыть одному и обмозговать информацию. Первое что пришло в голову, проклятые, эти проворные живые скелеты обтянутой кожей. Я теперь каждую ночь временами просыпаюсь, словно мое подсознание хочет оставаться на чеку, и ожидаю. что эти твари выйдут из темноты, а вот Лита и Регор перенесли это на удивление спокойно, хотя возможно что они просто не показывают вида. Могу только ужаснуться, что за сила способна породить таких созданий, а ведь там в лесу было еще одно, от ходьбы которого содрогалась земля, не могу даже вообразить что это должно быть, надо бы поподробнее разузнать об этих проклятых. Господи, да у меня уже целый список того, что не мешало бы изучить. Начиная от географии народов, населяющих этот мир, заканчивая кучей бытовых мелочей вроде свадьбы. Всё было бы куда проще, если бы меня научили читать. Интересно, а в той книжной лавке есть что-то напоминающее букварь? Возможно, это бы сильно упростило моё обучение. Повалявшись на кровати, Я вдруг загорелся идеей снова коснуться магических потоков. Не успел я оглянуться, как передо мной вновь повсюду были магические линии. И ведь понимаю, что рискованно таким заниматься. Вдруг кто заметит? Но так хочется. Сам не знаю почему, пока что я просто визуализировал потоки и втягивать энергию не собирался. Вот уж не знаю почему, но рука сама потянулась к ближайшей линии. Я уже видел, как энергия устремилась к моим пальцам. Когда она почти коснулась кожи, я осознал, что делаю страшную глупость. Похоже, Карион был прав, и со временем тело само начинает впитывать энергию из потоков. И в этот момент энергия, наткнувшись на моё нежелание принять её, сменила состояние, и меня ударило током. Выругавшись, я тут же отдёрнул руку. "Что за чертовщина?" выкрикнул я, удивлённо таращась на пальцы. Это было что-то новенькое. Прежде такого результата я не добивался и понятия не имел, хорошо это или плохо. Поворчав, я пожелал больше не видеть потоки и те послушные исчезли с моих глаз. Я прикрыл глаза и, решив, что хватит раздумий, задремал. Всё равно лита будет мыться ещё около часа. Проснулся я от того, что на пороге стояла Лита и довольно ухмыляясь смотрела на меня. Ты чего? сонно спросил я. Да ничего. пожала на плечами. Ты просто милый, когда спишь. Обычно стараешься выглядеть суровым, а во сне ты не такой. Ну хоть слёни не пускаю. Ты готова? Да. Я не стал заставлять её ждать. Лишь умылся по-быстрому, чтобы смыть остатки сна, пока девушка внизу болтала с Гетри. Алита и вправду привела себя в порядок. Даже волосы распустила, что ей безмерно шло. Я рядом с такой красавицей чувствовал себя бомжом. Одеты в грязную и страстную одежду. Увидеть меня кто-то из моего мира засмеялись бы. Короткие штаны больше напоминающие бриджи и рубашку из хлопка, которую я носил уже пару недель. На ногах нечто вроде сандалий только из дерева. Такую обувь, если мне не изменяет память, носили японцы. Вместо пояса верёвка, на которой висит мешочек с моими вещами. Вот такой вот у меня неприглядный вид. Из этих мыслей родилась ещё одна идея, и необходимость. Мне нужна нормальная одежда. То, что на мне это перешитые вещи Ригора, поэтому порой они смотрелись на мне смешно. Но пяти серебрушек не хватит, чтобы сводить в ресторан девушку и заодно купить мне одежду. По крайней мере, мне так кажется. Ригор говорил, что наряд элиты обошлись в 15 серебряных монет. Но деньги будут нужны не только для этого. Если я хочу взять Литу в жёны, то в первую очередь мне нужно кольцо. А может и не нужно. Опять всё упирается в незнание мною некоторых обычаев. И спросить-то не у кого. Как бы то ни было, кольцо всё равно можно купить, даже если оно не символ брака в этом мире, подобное безделушка обрадует Литу. Возможно, я черезчур тороплю события с этим, но я люблю её, и этого мне достаточно. Вернуться в свой мир, не думаю, что это будет так просто. Поэтому лучше рассчитывать на то, чтобы обосноваться тут. Была ещё одна вещь, которая немного беспокоила. Как бы те бандиты не решили отомстить. Не то чтобы я боялся, но не хочется получить нож в спину, пока идёшь в толпе. Мы направлялись в торговый квартал в западной части города, старательно избегая малолюдных переулков. Вероятно, девушка мыслила о том же, о чём и я. А вина как таковая условно была поделена на несколько кварталов. Был квартал ремесленников, находившийся недалеко от тех ворот, через которые мы прошли в город. Но там если и продавали товар, то оптом. Так что чаще всего там закупались магазины или те, кому нужно много и подешевле. Основными его обитателями, как я понял, были гномы. Ну и людей там хватало. Именно в этом квартале Ригор впоследствии планировал закупить железо. Торговый квартал находился недалеко от главной городской площади. Сейчас мы шли не через неё, но договорились с Литой заглянуть туда после магазина. Что же касается торгового квартала, то Лита сказала, что там всё довольно дорого. Есть магазины в других кварталах, но обычно они маленькие и выбор там не такой большой. А вот книжная лавка была одна на весь город. Что сказать? Жители не сильно любят читать. А может, просто и не умеют. Ригор вот не умеет. Это его доч на удивление эрудирована для своего возраста и положения в обществе. Опять же, всё никак не могу найти удачной возможности с ней это обсудить. Как я понял, жилых кварталов было много, но они различались по типу. Один для низшего сословия, другой для среднего. Наиболее дорогая недвижимость была в центре, собственно, как и у нас, а окраина города была куда более дешёвой. Да и дома между этими кварталами различались не столько внешне, сколько внутренне. В бедных домах было не столько квартиры, сколько общежитие. Единое место для готовки и закутки для жильцов. А вот в домах в центре были именно квартиры. Некоторым, наиболее богатым людям, принадлежал целый этаж. На самом деле, в таком распределении жилых домов была своеобразная логика. Бедные кварталы возникали вокруг городских ворот, и это логично. Ворота Это главная артерия, по которой течёт людская масса. И, разумеется, если у тебя достаточно денег, то ты предпочитаешь жить там, где народу поменьше. Наиболее состоятельные люди жили в дворянском квартале. Но в народе это место называли Золотым холмом. Почему? Потому что эта часть города находится на возвышенности, и попасть туда можно только по приглашениям. Там была собственная охрана, которая не зависела от охраны остальных районов. А дома отличались от строений в других частях города. Это были самые настоящие особняки, почти такие же, какие строят олигархи у нас на Рублёвке. Мимо нас прошли люди в золотых одеждах. Лица были скрыты за капюшонами, а на просторных балахонах красовался ветеватый узор красного цвета. Весьма интересно то, что перед ними расступались люди. Не все, но большинство. Я заметил лишь пару личностей, которые лишь зло косились на проходящих людей. А один даже смачно выругался, упомянув задницу Атория. «Это служители церкви Единения», — пояснила Лита, заметив мой заинтересованный взгляд. «Так вот как они выглядят». Впрочем, можно было догадаться. Кстати, давно хотел спросить, а почему Единение? Почему не церковь Атория, например? «Ну...» Есть много вариантов того, почему церковь называет именно так. И самый достоверный, на мой взгляд, является теория о том, что после забытой войны церковь стала притеснять других верующих. Единая вера была их главным лозунгом в той эпохе. Разрушались храмы, посвящённые другим богам, а те, кто не принимал атори, жёстко наказывались. А, понимаю, кивнул я. «Походов за веру и в нашей истории хватало с избытком, но, разумеется, девушке я об этом не сказал». Сразу за священнослужителями бежали несколько ребятишек, держащих в руках кипу листов бумаги. Они весело зазывали и раздавали их прохожим. Мне тоже достался один, и я не без интереса взглянул на него. Там был нарисован мужчина с гордо поднятой головой, в одной руке он держал меч, а в другой бокал с вином. На голове его красовался лавровый венок, подобно римским императорам, а под рисунком был небольшой текст, который я по неизвестной причине прочесть не мог. Что там? с интересом спросила Лита, выхватывая бумагу у меня из рук. Порой ей всё-таки недостаёт некоторого чувства такта. А может, она просто знает, что я не обижаюсь на неё за такое. Ого! Похоже, послезавтра на закате на главной площади появится сам великий Атори. Да ну. Мне кажется, всё это какое-то надувательство. Что бы бог вот так просто появился перед людьми? Не поверил я. Пусть и по словам лита та девушка с жёлтыми глазами в лесу и богиня, но кто сказал, что это именно так? По мне, она была просто монстром, как и её питомцы. Почему? Тут как раз всё вполне логично. Если Бог не будет временами появляться перед людьми, то вера в него упадёт. Зачем нужен Бог, который не помогает? Я не нашёлся, что ответить юной девушке по этому вопросу. Наши священники бы заявили, что нужно просто верить. Как говорится, знать не значит верить. А все наши религии строятся именно на вере, вере в хорошее и в лучшее. Похоже, в этом мире всё не так. временами Атори является перед народом. Хотя обычно это происходит в столице. Так что нам повезло, мы сможем лично увидеть Аториа прямо тут. А я вот был не так оптимистичен. Как девушка, увидеть бога, если он действительно бог, а не выдумка лавкачей, было бы интересно. Но по своему жизненному опыту знаю, что чем известнее персона, тем больше народу придёт на неё посмотреть. Город и так не маленький, а если о подобном событии молва разошлась далеко, народу тут будет так много, что мы рискуем вообще не увидеть этого бога. А ты его раньше видела? Да, один раз, когда была совсем маленькой. И все равно, я что-то не очень верю, что это бог. Все-таки странный ты человек, Коу, ты и в магов не верил, до недавнего времени. А я и сейчас не очень-то и верю, хмыкнул я. И пусть я видел эти самые разломы, магии я так и ни разу не узрел. Карион не показывал мне заклинаний, лишь постоянно ворчит себе под нос и косо на меня смотрит. Знаешь, порой мне кажется, что он хочет испипелить меня на месте, но почему-то сдерживается. Он хороший, отмахнулась Лита. Просто волнуется за меня и считает тебя подозрительным. Ну ещё бы Да я удивлен, как она и Регор спокойно ко мне относитесь. Ведь догадываетесь, что я все помню? Уж слишком плохой из меня врун. Да и вещи мои весьма необычные, и несмотря на потерю памяти, я отлично знаю, как ими пользоваться, хотя по идее не должен. «Не держи на него зла», – продолжала Лита. «Он обещал моей матери, что будет заботиться обо мне и приглядывать за отцом. Вот и боится, что со мной что-нибудь может случиться рядом с тобой. «Я это понимаю», – согласно кивнул я. «Со времени он свыкнется с тобой, я обещаю». Как бы мне этого хотелось. Что ни говори, но этот мужик имеет на литу влияние куда более сильное, чем отец. И ведь опасен, одного взмаха его руки достаточно, чтобы превратить меня в горстку пепла или раздавить как жука. С таким приходится считаться и на всякий случай держать за пазухой пистолет, каким бы крутым магом он не был. Не думаю, что он может увернуться или блокировать пулю. Что бы ни говорила Лита, он не скрывает своего отношения ко мне. И однажды прямым текстом мне сказал, что убьёт меня, если я сделаю то, что может повредить ему или Лите. А что ты можешь рассказать мне об Атории? Вот мы все говорим бог да бог, а интересно, каковы его возможности? Он всесилен или как? Он далеко не всесилен. Боги больше похожи на очень сильных магов. Они обладают довольно большой силой, но всё равно на гранично определёнными рамками. Мм, в отличие от мага, бог использует более чистую энергию и в больших количествах. А тот может с лёгкостью убить архимага, а тот не сможет его даже поцарапать. А у него есть какие-то обязанности. Разумеется, я же говорила, что бог черпает силу в своих сторонников. А часть и поэтому и существует церковь единения. Она не даёт другим богам набрать хоть какую-то силу, чтобы противостоять Аториу. Суровый, разумеется, как и любой правитель, но ему нужна вера, а не страх. Поэтому периодически он является в мир, и не только так, как будет послезавтра. Атори выполняет желания, по крайней мере, те, которые ему по силам. Раз в год столица Проводится праздник в честь Атори. Истас-числивчиком, он выполняет желания. Есть также шанс, что он ответит на молитвы, которые ты ему будешь воздавать. Но такое вот случается редко, и обычно с реана верующими, которые дают ему силу больше остальных. Это как со звёздами. Ты в первую очередь обращаешь внимание на более яркие, так и тут. Мы миновали ещё пару улочек и вышли к лавке. Внешне Она не сильно отличалась от трактира. Фасад здания был примерно таким же, только на табличке вместо рыбака красовалась раскрытая книга и перо. Внутри всё было именно так, как и должно быть в книжном магазине. Несколько крупных стеллажей с книгами, рядом с которыми были таблички с надписями. Как я полагаю, это было нечто вроде оглавления с тематикой. Почти на самом пороге возник невысокий, худощавый старичок с аккуратно стриженной треугольной бородкой. Одет он был в элегантный сюртук золотисто-модными там на воротнике. Смотря на его нарядный вид, я смело слегка смутился своим неприглядным видом. Нет, определённо надо будет прикупить нормальную одежду. "О, Лита, да пребудет с тобой благословение великого Атори", поприветствовал он девушку. "Агван!" радостно воскликнула Лита и сделала реверанс, изображая руками несуществующее платье. Хорошо, хоть и без объятий. Похоже, Литу тут многие знают и любят. «А кто это с тобой?» Вежливо поинтересовался старичок, названный Агваном. «Познакомься, это Коу!» Лита радостно представила меня. «Он мой очень хороший друг!» «Рад знакомству!» Я протянул руку для рукопожатия, на что Агван удивленно уставился на меня. «Тьфу ты, блин!» «Совсем забыл, что тут нет обычая пожимать руки!» Вот реверансы отвишивать принято, а руки жот нет. Что за мир такой? В знак приветствия обычно тут отвишивают небольшой поклон, который я собственный и сделал, смущённо одёрнул руку. Не обращай внимания. Лита мягко положила руку на плечо старичка. Порой у него проскакивают странные обычаи и словечки. Я уже привыкла. Угу, понятно, понятно. Согластно закивало он. Ты лучше скажи, вышли ли новые приключения Графинион де? Дальше я не слушал. Лита пару раз пыталась мне рассказать про эту самую Графиню, но мне очень быстро наскучило. Классическая приключенческая любовная книга о разделённой любви, о знех некроманта и о благословении самого Аторе. Пока Лита и Агван говорили, я принялся глазами ощупывать стеллажи с книгами. Взял вначале одну из них и внимательно изучил. Я пару раз видел книги у Литы, но детально их не рассматривал. Все равно читать не умею. А ведь стоило. Когда я увидел сегодня брошюрки, меня кое-что заинтересовало. «Лита, извини, что отвлекаю». Позвал я ее. Девушка, ничуть не расстроившись прерыванием беседы, обратила все свое внимание на меня. «Да?» – отозвалась она. «Скажи, а ведь эти книги не рукописные, я прав?» Просто я вспомнил те брошюрки, что раздавали на улице, и подумал, что они не больно похожи на рукопись. Разумеется, это же сколько времени и сил надо, чтобы руками все книги переписать. Раньше так и было, но пару сотен лет назад гномы изобрели какой-то хитрый печатный станок. И теперь в каждом уважающем себя городе есть типография, занимающаяся печатью книг, брошюр и прочим. Вот оно как. Задумчиво протянул я: "Спасибо. Я всё больше начинаю относиться по-другому к этому миру. Он уже не кажется мне таким отсталым, как я полагал в начале. В крупных городах есть водопровод и канализация, неплохо развита книгопечатание. Я уже не удивлюсь, что здесь этому народу известен секрет порох". Поняв, что я доволен ответом, Лита вернулась к обсуждению новых книг о Гванам. Я же вновь принялся изучать стеложи Всё равно больше ничего интересного тут не было, пока мне на глаза не попалась полка с красной табличкой. Весьма необычно, учитывая, что все остальные были коричневые. Недолго думая, я взял одну из книг и стал не торопясь листать. Пролистав страниц 10, я заметил, что разговор между Литой и Агваном смолк. Я поднял глаза и наткнулся на их удивлённые взгляды. А Лита немного покраснела и смотрела на меня со смущением, а вот старик как-то забавно крякнул. Что-то не так? спросил я. Лита хотела что-то сказать, но перевернув страницу, я и сам понял. Там красовалась иллюстрация к происходящему в данной книге, изображающая интимный акт между мужчиной и женщиной. Понятно. Коротко кивнул я, с каменным лицом захлопнув книгу и не глядя одним движением поставил её на место. И насколько популярна эта книжная полка у вас в магазине? Не удержался я и спросил у хозяина. «Относительно, могу сказать, что у меня есть пару клиентов, которые с нетерпением ждут ее пополнения. А вас заинтересовало? Хотите приобрести?» В его голосе сразу зазвучала надежда. Может он и любитель книг, но все-таки старый Агван в первую очередь был торговцем. «Нет, не желаю. Я все равно читать не умею, а картинки... Ну, что в них интересного?» Сказав это, я подмигнул Лити, а про себя добавил, что в нашем интернете можно найти картинки получше, но было в книжной лавке то, что могло меня заинтересовать, несмотря на незнание языка. Это были карты. Хочется узнать, насколько большой этот мир. А Гван радостно откликнулся на мою просьбу показать карты. У него имелось множество местных карт, но они меня интересовали мало. Какой мне толк от того, где какие дома расположены и в каком лесу по соседству больше всего дичи. Для детального изучения карт нам пришлось углубиться в магазин. Пригласив нас двоих за большой стол, сам хозяин удалился на несколько минут и вернулся с руками полными свёрток. Сложив их на столе, я стал разворачивать один за другим, попутно уточняя некоторые детали у литы. Судя по картам, нагдо была наиболее большой страной из представленных. Я так и не понял, является Нагдо королевством или империей. Но думаю, что в рамках этого мира попытки подогнать устройство страны под мои понятия, выглядит малость нелепыми. Как бы то ни было, в Нагдо всегда один правитель, именно он обладает правом издавать законы. Конечно помимо него существует так называемый совет дворянских родов, но это больше совещательный орган. Также есть круг старших магов во главе с архимагом. Как я понял со слов Литы, он был создан как противовес дворянскому совету. Но на деле не имеет такого сильного влияния, как первый. Не менее важную роль в политике играет и церковь единения. Но в отличие от двух других органов, все советы королю или императору даёт всего один человек верховный жрец. Его влияние безмерно, и порой даже сам король не может пойти на перекор совету. Как можно отказать человеку, у которого Бог на прямой связи? Лита говорила, что ходят слухи, будто на крупных советах, в присутствии всех органов власти, появлялся сам Атори. А Винна, как я понял, была чуть ли не приграничным городком. Но это довольно условно, учитывая, что до границы было несколько дней пути на запад. Там начинались земли другого монархического государства, Айварда, несколько столетий назад. Именно оно было сильнейшим государством, и тогда верховный жрец церкви Единения был именно в нем. Но по каким-то политическим причинам, которых простой люд не знал, началась война. Закончилась она тем, что от Айварда откусили здоровенный кусок и присоединили к Ногдо, а верховный жрец теперь живет в Грайвенде. Южнее Ногдо находилась уже упомянутая элитой и Регором Тринстол и Гринстол. некогда бывшие едины государством, которые после гражданской войны распались на две постоянно враждующих стороны. Что, впрочем, и не удивительно, половина земель Гринстола занимает пустыни. Оно и понятно, что Гринстол завидует соседу, у которого полно лесов и зеленых полей. Между ними иногда была так называемая вольная земля. Лита и Агван рассказали, что по сути это не одна страна, а под сотню маленьких. Что ты, не каждый город это собственное маленькое, но города-государство. Где-то сидит король, где-то советы самых богатых жителей города, но по словам хозяина лавки, вечно так продолжаться не может. Там часто вспыхивают разнообразные конфликты. Иными словами, это местные аналоги горячих точек. В итоге, по словам Маквина, рано или поздно тут появится одна или несколько крупных стран, или нагдо захватит их. Сейчас активно ходят слухи о начале военной экспансии на вольную землю. Городов Нокдо, на Кдоно удивления оказалось много, но их размер понять было нельзя. Лишь столица была жирно выделена, подчёркивая свою важность. А это что? Указав я на гору, которая почему-то была обозначена жирным, как и Грайван. Это это Шурхард, обитель Атори. Или ты думаешь, бог будет жить среди смертных? А-а-а, а я почему-то думал, что они обитают в каких-нибудь высших слоях реальности. Почесал я затылок. А у него собственная гора? Выходит, гора со странным режущим слухом названием – это местный Олимп, на котором живет местный бог-владыка и порой спускается к своим смертным слугам. О-да, согласно закивала Гвинн. Там находится самая настоящая крепость, построенная гномами ещё задолго до забытой войны, и великий престол, на котором восседает Атори. Именно его мощь превращает обычного бога в верховного. А если на него сядет обычный человек? Кто знает. Я читал, что престол находится на самой вершине, в специальной комнате без дверей. Только бог может попасть туда. «А что дает этот престол? Огромную силу?» – спросил я, на что старик просто пожал плечами. Я изучал карты еще некоторое время. Помимо вышеперечисленного, на континенте было еще несколько стран. Но, как я понял, про них мало кто что знал. Они были жутко бедны, и только то, что это сильно ударит по экономике иногда, мешает завоевать их. А вот хорошей карты Саргона просто-напросто не было. Лишь очень аморфные черты второго континента. которые немного различались в разных картах. Относительно точным были карты только двух поселений, единственных к слову. На вопрос почему так, Лита лишь пожала плечами, а вот владелец лавки смог кое-что рассказать. Земли Саргона практически не заселены, кроме этих самых двух поселений на береговой линии. Все дело во множество магических прорывов, судя по тому, что рассказывал старик. Именно на Саргоне и происходили главные боевые действия забытой войны. Огромные потоки магии сделали континент непригодным для жизни. Маги-теоретики рассчитали, что люди смогут там поселиться разве что через пару тысяч лет, когда большая часть магии вновь сольется с магосферой. К тому же там немало количества божественной магии, которая куда сильнее, чем человеческая. Должно быть интересное местечко. В лавке мы пробыли почти час. И я нисколько не жалел о том, что пошёл слитый. Теперь я хотя бы примерно представлял себе окружающий мир и его геополитику. Лита спустила на книги больше трёх серебрушек. И теперь мне приходилось нести в руках не маленькую стопку томиков. Как и решили раньше, возвращались с трактир мы вовсе не по той дороге, какой шли в лавку. Сейчас наш путь пролегал прямо через главную площадь, на которой, если мне не изменяет память, находился храм Церкви Единения. «Похоже, тут какое-то мероприятие», — сказала Лита. К этому времени я и сам с удивлением отметил, что на площади довольно людно. Порой приходилось буквально проталкиваться через людей, как бы не нарваться на карманника. С такой кипой книг, которая была у меня в руках, не побегаешь. Тем временем в центре площади началось оживление. Литера, разумеется, раздираемая любопытством, начала пробиваться к месту будущего действия, полностью игнорируя мою нелёгкую ношу. Мне пришлось топать следом. Когда мы пробились достаточно близко, я сразу понял, что происходит, и увиденное мне не понравилось. Граждане доброго города Авина Громко воскликнул мужчина в золотистой одежде с красным орнаментом, стоящий на небольшой каменной платформе, которая служила местом сцены. Помимо него недалеко стояли, одетые в такие же одежды, священнослужители, а вокруг каменной площадки выстроился ряд рыцарей, закованных в латы, не подпускающих зевак достаточно близко. Но не понравилось мне не это, а то, что рядом с ними стояли три столба, к которым были привязаны люди, двое мужчин и одна женщина. Под ногами несчастных была сложена груда дров, щедро присыпанная сухим сеном. «Что тут происходит?» Лита, похоже, еще не поняла, к чему именно мы готовы стать свидетелями. «Казнь!» – сквозь зубы процедил я. «Как вы, наверное, знаете?» Тем временем священник продолжил. «Зло вернулось в этот мир!» Скверна поразила уже несколько деревень, две из которых находились совсем рядом с нашим городом Авиной. Она исказила саму жизнь и породила на свет монстров и нечистых тварей. Одну из деревень очистил священным пламенем сам великий Аттори. Ура! Ура! Оглушительно завопила толпа, от чего у меня заложило уши. Эти люди! Он специально произнёс это таким тоном, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это не люди. Были порабощены скверной. Это неправда, завопил что есть мочи один из пленных, за что удостожился ударом под дых от одного из рыцарей. Они бежали из тех деревень, чтобы молить о помощи, но это не так. Их разум исказил обезна, а тела сквернели, чтобы явившись в наш славный город поразить его скверной. Они ходят среди нас и внушают нам мысли поддаться тьме, но мы не позволим этого. Наша великая церковь защитит земли, принадлежащие ей. Именно поэтому мы сегодня и собрались, чтобы показать бездне, что мы её не боимся. «Мы просто люди, такие же, как вы!» В этот раз закричала женщина, за что в ответ получила в лицо камнем. Голова девушка качнулась и тут же упала вперед. Солба потекла небольшая струйка крови. От этого зрелища душа ушла в пятки, а кулаки сжались в молчаливом бессилии. Мне хотелось растолкать людей, ворваться туда и закричать. Попытаться показать им, что это какое-то безумие. Я помню тех тварей, с которыми мы столкнулись. Но это же просто люди. Возможно, такие же несчастные, которые столкнулись с тьмой и бежали ища спасения, а попали в руки служителей церкви Атори. Это неправильно. Откуда столько жажды крови? Ведь по идее, и мы можем оказаться среди них. Ку! -у -у. Лита позвала меня, заметив, как напряглись скулы на моём лице. Я догадываюсь, о чём ты думаешь, но им не помочь. Я в ответ лишь согласно кивнул. Разумеется, девушка права. Эта толпа, а толпе нужно только одно зрелище. И мне сейчас просто мерзительно быть её частью. Я же никакой не будь герой, способный одним своим видом утихомирить толпу. Если я вмешаюсь, то меня либо убьют рыцари, либо растерзают люди. Думаю эти священники за просто ткнут в меня пальцем и скажут, что я один из нечистых. Распытаюсь спасти поражённых скверны фанатики. Ненавижу фанатиков. Не бойтесь, добрые жители Авины. Мы очистим нечестивцев в священном пламени. Один из рыцарей поднёс священнику факел. Мужчина, что ранее получил подых, вновь принялся кричать, пытаясь достучаться до толпы. Могу ли сосочувствовать бедняги в глазах, наблюдавших одно зло? А вот его сосед был на удивление тих, несмотря на то, что губы его постоянно шевелились. Может быть, он молился, а может, сошёл с ума от страха перед грядущим. Одна лишь женщина просто повисла на верёвке. Возможно, жизнь уже покинула её бренное тело. Пойдём отсюда, шутнул я Лите. К моему счастью, она сразу согласно кивнула. Судя по выражению лица девушки, ей тоже не доставляло наслаждения то, что творится на сцене. Мы пошли, а позади нас раздавались чудовищные крики людей, прямо как те, что мы слышали в деревушке с ожившими мертвецами. Слыша эти душераздирающие крики, у меня было всего одно желание кинуть под ноги этим священникам осколочную гранату. Её бы не заметили, пока не стало бы очень поздно. Если бы я не оставил гранату в трактире, возможно, сейчас на площади было бы не три трупа, а больше. Нет смысла думать об этом. Я ничем не могу помочь этим людям.